вскричал отец, глядя на меня с восхищением. Мать осыпала меня ласками, а дед плакал от радости. Я совершал также в их присутствии безнаказанно самые непристойные шалости. Мне прощалось всё. Они меня обожали. Между тем, мне шёл уже двенадцатый год, а у меня ещё не было учителя. Тогда ко мне приставили педагога, но и ему строго-настрого было приказано учить меня без рукоприкладства. Ему разрешалось только изредка угрозить, чтоб внушать мне немного страху. Но это разрешение не имело благотворных последствий. Я либо смеялся над своим наставником, либо со слезами на глазах бежал жаловаться матери или деду, и мне удавалось уверить их, что со мной обошлись очень жестоко. Бедняга тщетно силился отрицать эти поклопы. Всё было ни к чему. Его почитали за изверга, и мне верили больше, чем ему. Наконец случилось даже, что я сам себя расцарапал и принялся кричать. Точно с меня же в ём кожу сдирали. Прибежала мать и тут же выгнала учителя из дому хотя он всячески заверял её и призывал небо в свидетели, что даже не дотронулся до меня. Подобным же образом я отделался ото всех моих наставников, пока не попался такой, какой пришёлся мне по вкусу. То был бакалавр из Алкалы, бесподобный учитель для молодого барича. Он любил женщин, и игру, и кабаки. Я не мог попасть в лучшие руки. Вначале он прибег к ласковому обращению, чтобы заручиться моим расположением. Это ему удалось. И он тем самым снискал любовь моих родителей, которые всецело доверили меня его руководству. И мне пришлось в этом раскаиться. Благодаря ему я с ранних лет постиг науку жизни, таская меня по всем местам, которым сам питал пристрастие. Он так прихотел меня к ним, что, если не считать латыни, я стал молодым человеком универсальной учености. Убедившись, что я больше не нуждаюсь в его наставлении, он отправился предлагать их другим питомцам. Если в детстве я широко пользовался предоставленной мне дома свободой, то став господином своих поступков, не знал уже никакого удержа. Первой жертвой моей наглости сделались домашние. Я беспрестанно издевался над отцом и матерью. На они только посмеивались над моими выходками, и чем больше я себе позволял, тем больше им это нравилось. Вместе с тем я ученял всякие бесчинства в сообществе с молодыми людьми моего склада. И так как наши родители не давали нам достаточно денег, чтобы продолжать такой приятный образ жизни, то каждый тащил из дому все, что плохо лежало. Но этого нам было недостаточно, а потому мы стали воровать по ночам, что служило нам немалым подспорьем. К несчастью, проведал про нас Коррехидор. Он хотел взять всю компанию под стражу, но нас предупредили о его злостном намерении. Мы пустились на утек и принялись промышлять по большим дорогам. В тех пор господа я благодарение Богу состарился в своём ремесле, несмотря на связанные с ним опасности. На этом атаман закончил, а за ним, как полагалось, начал держать речь под атаманье. Господа, сказал он. Воспитание моё, хотя и совершенно обратное тому, какое получил синьор Оландо, привело к тем же результатам. Родитель мой был мясником. Он сыл вполне справедливо за самого свирепого человека в своём цехе. А мать по характеру была не ласковей его. Они секли меня в детстве, как бы в запуске, и закатывали мне ежедневно до тысячи ударов. Малейшая провинность с моей стороны влекла за собой суровейшее наказание. Чет намолил я со слезами на глазах о пощаде и каялся в совершенном мною поступке.